Глава 17. С высоты более 10 метров отстрел хищников и гоблинов превратился в одну смертельную забаву. Простое увеличение высоты стен сделало вражеский ответный огонь метательным оружием менее эффективным. Мелким, неприкрытым щитами и броней гоблином, чтобы швырнуть свое копье или камень, приходилось подходить практически в упор. Зачастую в спешке и перед страхом получить болт металось оружие из-за предельной дистанции. Но точно на отъебись, лишь бы бросить и самому остаться в живых. То был не бой, не штурм, а обыденное сокращение поголовья чужого войска. Зеленокожая мерзость стремилась к повисшей на стене сети. Мы подманили их, дали возможность увидеть путь наверх, А после, когда их орава приблизилась, подняли сети. Растерянные хищники с топорами и даже тяжелым молотом в непонимании кружили вокруг крепости. Искали вход, принимая на свои головы и плечи болты, копья, камни пращников. Они пытались найти то, чего не было. В замешательстве круг за кругом носились вдоль стен, а после либо падали замертво, либо в панике бежали. Небольшое непонимание наблюдалось и в наших рядах. Только в отличие от врага мои ребятки радовались отсутствию уязвимых врат или дверей. С задором они били врага, лишь изредка приседая и прячась за стенами от немногочисленных стрел лучников-лисов. Именно их я велел отстреливать в первую очередь. Когда накал страстей вокруг стены стал утихать, сделав десяток точных выстрелов, я отдал арбалет пом. С головой и слабостью попал в распоряжение целительницы, что тут же принялась отпаивать меня водой и откармливать прихваченным с собой вяленым мясом. Объедаясь, понял самую главную для нас опасность, а именно истощение, голод. Меньше часа длилась наша с хищниками стычка. Быстро, почти что моментально опустел боезапас. У метателей кончились дротики и камни. У арбалетчиков к концу подходил запас болтов. Из приятного лишь больше двух сотен гоблинских и хищных трупов по округе. Только на этот раз они не бежали куда-то непонятно куда. Они организованно отступали, не став прятаться, прижали нас к воде. Оградили кольцом и, не скрывая своего присутствия, принялись ждать. Ждать, когда мы начнем умирать от голода. До озера рукой подать, значит, с водой проблем нет. А как быть с едой? С боезапасом. Если до гоблинов и хищников дойдет, что мы не можем продолжать отстреливаться, они ведь подойдут еще ближе и даже могут попытаться отрезать нас от пресного источника. Пока до зализывающих раны ублюдков не дошло, велю Коба с десятком храбрецов приготовиться к вылазке. Спустим их по сети, пусть соберут болты, копья, оружие, если успеют, обыщут трупы на наличие каких-либо запасов еды. Если возникнет опасность, бросайте все, кроме болтов. Когда сеть уже подготовили к сбросу, говорю я, и мужчина, понимающий кивнув, свешивается за стену. Несмотря на мелкие раны, вместе с сыном отправляется и Кабага. Хищники, как и положено, видя спуск наших и не успев толком прийти в себя, тут же кинулись в новую атаку. Вновь им пришлось преодолевать немалое расстояние под прицельным огнем, и вновь только рыкуны подошли на расстояние точного броска, как мои кроли сразу же вернулись на стены, притащив с собой чуть больше двух десятков болтов. Несколько копий и в спешке подобранных с земли камней. Мы вновь принялись бить врага, так, словно нет никакого дефицита в метательных и стрелковых снарядах. Враг в шоке и панике, неся огромные потери, спотыкаясь от трупы сородичей, вновь обращен в бегство. Успех на грани фола. Болтов недостаточно. В момент очередного налета мы похерили в 9, а то и в 10 раз больше снарядов, чем добыли. В кузню кровавого кузнеца отправив еще с пять десятков рыкунов и двоих хищников, коим на тот свет путевки я выписал лично. Сила, создавшая арбалеты-болты, способность, дарованная мне богиней, распространялась не только на инструменты, но и на мое оружие. Пусть я и не всегда бил точно в цель, но по сравнению с другими стрелял в разы лучше. Иного объяснения и подтверждения столь точному, удачному и убойному полету почти что каждого выпущенного мною болта у меня не было. Да оно и не требовалось. Глядя на подуставших бегать и карабкаться кроли, решил дать им небольшую передышку, во время которой принялся разглядывать подобранные ушастиками трофеи. В первую очередь камни, пилумы и копья. Камушки небольшие, но увесистые. Я забрал себе. Пилумы. Мною скравченные ценности в себе особо не несли. Их отдал метателям му. А вот копья, они местного производства и являлись носителями очень ценного в наших условиях ресурса – древесины. Вся наша древесная крепость являлась почти что полностью магической. От нее любой кроли простым ударом мог отбить щепу или даже отколупнуть прутик, но если я попробую взять осколок и создать новый предмет, щепа растворится, а урон причиненной крепости останется. Потому в первую очередь спустившись обратно в центр крепости, я стал искать любой подходящий для сотворения болтов мусор. Естественно, там ничего не было. Ни веточки, ни тростиночки или даже залежавшейся коры. В момент создания башни я использовал опыт строительства общежития. То есть концентрировался на использовании рядом находящихся ресурсов и определенном объекте. Потому магия моя пожрала все ей необходимые ресурсы, а спасительная башня, как и требовало мое подсознание, сотворилась в высокой, без видимых входов и выходов. Итог. Ресурсов нет, разбор стены на дерево ни к чему не приведет. Болты я могу создать лишь из того, что в башню затянут мои подопечные. А на данный момент почти все их оружие, за исключением стальных трофейных ножей, было создано при помощи моей магии. За советом пришлось обращаться к товарищам. Кабага. «Чисто теоретически мы можем по сети поднять и закинуть дерево в нашу крепость?» Зная ответ на дебильный вопрос и разглядывая незнакомое копье, спросил я. «Если слово «теоретически» означает, что срубленное бревно взлетит и само переместится в крепость, то тогда да». То ли издеваясь над моими способностями, то ли еще что, ответил здоровяк. В принципе, какой вопрос, такой и ответ. Попросив кабага переломать незнакомое копье на три части, отделил каменный наконечник, достал нож, а после, распуская толстые древка на прутики, принялся стругать будущие болты. В пизду эти рисковые спуски и прочие манипуляции. Пока у меня есть немного мозгов, а также моя божественная сила лишний раз посылать ребят на столь опасное задание, при этом рискуя остаться без боезапаса, я не буду. Из позаимствованного у укроли ножа и веточки создаю небольшую железную кирку, а после осторожными ударами принимаюсь раскалывать камни пращиков. Ветки есть, каменные осколки теперь тоже есть. Ожидая, пока ребятки отдохнут, приступаю к крафту. Работа ладится. На опыте штампую болты один за другим. Конечно же, мне хотелось одним махом, положив руку на стопку веток и камней, сделать сразу пачку готовых болтов, но, к сожалению, так пока у меня не получалось. Из одного приблизительно полутора-метрового копья неизвестного происхождения получилось три десятка болтов. Выглядели они вполне добротно, ничем не уступая, а местами даже превосходя своим качеством прошлые мои поделки. Опыт в крафте хорошо сказывался на конечном продукте. Сын Лаплап, -Лап, его убили? Пока я занимался болтами, подняла тему наших потерь Куому. Мы разбежались, рыкуны поднялись из листвы, они повторили прием Кабага, напали на нас большим числом. Я пытался утянуть его за собой, но он запаниковал. «Вырвался и кинулся не в ту сторону», намекая на то, что один из потенциальных женихов любвиобильной Куому уже, может быть, мертв, проговорил разведчик из племени Му. Беременная воительница, повесив уши на плечи, печально шмыгнула носом, обронив короткое. «Ясно». Они, кроли, трахались друг с другом, иногда даже несколько раз на дню, Каждый каждому мог являться любовником и потенциальным отцом. От того утрата каждого ощущалась как потеря кого-то близкого. Только потери эти они воспринимали как должное, без истерик, слез. Жестокий мир, жестокие нравы, хули. Три из четырех копий оказались естественного образа происхождения. В общей сумме мы получили 90 болтов. После чего я, жадно оглядывая оружие своих солдат, пошел в обход. За пару часов моей работы мы хорошо пополнили свой боезапас. Пять сотен навехоньких болтиков с каменными и железными наконечниками усилили боеспособность моих стрелков. Наступал момент, когда нам вновь приходилось думать о следующих проблемах, а именно об окружении. Осада, ебучая осада, и в самый неподходящий момент. Успей мы наловить рыбы, затариться по полной, так сказать, и в окружении сидеть могли бы неделями, если не месяцами. Сейчас же у меня почти полторы сотни ртов и жратвы, да ее нет. Кто что на обед взял, тот с тем и остался. Мы рассчитывали на быструю рыбалку». На скоротечную битву и быстрое возвращение, но точно не на осаду. Лучше всех себя в этом проявила Хо-Хо. Зная о моих бедах, она загрузила на себя лишний запас воды и снеди. Но даже если все имеющееся разделить поровну, этого не хватит на единоразовый прокорм и трети всего отряда. Потом у нас нет иного выбора, кроме как использовать тактику «провокация». Постоянные спуски, обыск трупов, а также отражение набегов позволят нам истощить численный ресурс врага, заставить его раз за разом отдавать нам новые привилегии в сборе трофеев и ресурсов. Так или иначе, мои речные охотники доберутся до озера, кинут сети. Вопрос лишь в том, когда. Как бы до этого времени не передохнуть от голода или не превратиться в бездушных чудовищ? что начнут жрать трупы гоблинов. Кабага, собирай парней, задача та же, новые вводные. Подкорректировав цели, рассказываю о ловле на живце и истреблении, истощении сил врага столь простым незамысловатым способом. По одному жестоко, пробормотал Кабага, использовать своих детей как приманку здоровяку не хотелось, только и плана получше предложить он не смог. Во второй вылазке участвовало на пяток кроли больше, в этот раз восемь бойцов с оружием, не торопясь, обступали периметр, после вниз спускались восьмерка безоружных. Пока одни охраняли, другие принимались собирать трофеи. Собиратели без оружия тащили на себе все тяжелое, а караульны только самое необходимое – болты, ножи и камни. То, что могли распихать по колчанам, карманам и сумкам. Видя, как кроли наглеют, гоблины с хищниками еще трижды предпринимали свои самоубийственные налеты, каждый из которых, по идее, должен был становиться все слабее, но визуально все происходило ровным счетом наоборот. Теряя товарищей, становясь все злее и злее, они все более отчаянно кидались на нас в своих самоубийственных налетах. Лишь к закату первого дня Ослабев и залив своей кровью всю округу, дикари прекратили любые возможные попытки напасть, засев в глухую оборону. Глядя на то, как последний отряд на фоне красного неба спокойно прогуливается к озеру и обратно, удовлетворенный результатом бойни гляжу на оказывавших помощь раненым Хо-Хо. В стенах нашей крепости семеро легкораненых, двое средней тяжести и трое убитые. Кого камнем по башке шарахнуло, кому лисья стрела в тушку или руку прилетела. Меньше всего повезло возрастному мужику кроли, что в последней вылазке схватил стрелу между звеньями костяной брони и собственных ребер. Стрела угодила прямо в сердце. Шанс совершить столь точный выстрел крайне низок, но на войне бывает всякое. На собственном примере он доказал, что любой, включая меня, может быть следующим – И никакая броня тут не поможет. Перед последней на сегодня вылазкой отряда не смог удержаться и я сам, решив немного прогуляться за стеною. Опробовав на собственной шкуре сложность спуска и подъема по сети, приметил несколько рядом стоящих, вмешавших при стрельбе деревьев, поговорив с парнями, указал, как и куда они должны упасть, а после уронил их на многочисленные гоблинские тела. За минут десять я рассчитал площадку вокруг крепости, увеличил радиус поражения, а также при охране моих верных му, кроли и рыжий пом прогулялся до озера. Единственная съедобная и вкусная часть гоблина — это ухо. Оно так хрустит. Только лиса в нашей компании не переживала из-за голода. Нарезав гоблинских ушей, она, вызывая приступы тошноты и отторжения у травоядных, словно чипсами хрустела ими на всю округу. «Попробуйте!» Заметив, как я таращусь на мешок в ее руке, спросила хищница. «Может, потом?» Взяв у той маленький кубик плоти, принадлежащий некогда зеленокожему, насадил его на большой... Я бы даже сказал, здоровенный железный крючок. А после, используя в роли поплавка щепу, огрузила кусочек железа, закинул мою полумагическую удочку в озеро. Безопасного, светового времени у нас от силы еще минут 15. Это моя первая рыбалка в реале. Как ловить, подсекать там или что еще делают рыбаки, я не знал. На компьютере все в разы проще. Кнопочку нажал... Персонажу дилом дернул, нехитрые манипуляции с мышкой и клавиатурой, и вуаля, электронный трофей у тебя в кармане. Тут все по-другому, и палка вес имеет, и леска, в смысле веревка толстая, да и крючок прям на гиганта. Я не особо верил в то, что поймаю рыбу, просто хотелось обдумать дальнейший план на завтра, и как мне показалась рыбалка, никак не помешает данному... «А что вы делаете?» Продолжая хрустеть гоблинскими ушами, спросила Пом. «Жду клево», — пытаясь сосредоточиться, ответил я. «Клево? О, -о, -о, о А где клюет? А как клюет? Кто клевать будет?» С блеском в глазах осыпала меня вопросами девка. «Тссс! Помолчи, рыбу распугаешь!» Мягко попросив ту заткнуться, вновь попробовал сконцентрироваться, но... Не успел я толком активизировать свое воображение, поднять у себя в мозгу первый из волнующих меня аспектах, как нечто, ударив по веревочной леске, согнуло толстое удило, потянув меня в воду. «Че за херня? Клюет?» Не понимая, что я делаю, глядя на то, как трещит деревянная ветка, выплюнула пом. Удило надломилось, еще мгновение и сломается. «Хватай ветку!» Только и крикнул я, как хищница со скоростью гепарда руками прихватывает конец отлетевшего удила, головой падая в озеро. «Помогите ей!» Глядя на таких же удивленных кролей, ему командую я. Мужики оживляются, подскочив вместе со мной, поднимают, рычащую от злобы, мокрую и грязную пом, после чего мы вчетвером, кто за что, словно репку из сказки, тянем на берег здоровенную рыбину. «Какой здоровяк!» – полный радости вытаскивая на берег усатую, длиннющую темную рыбину кабага. «Матвеем, а можете еще пару?» – договорить травоядный не успел. «Хищники!» – донеслось со стены. Враг никуда не делся. Заняв позицию по ту сторону озера, они внимательно следили за тем, что я делаю – Только-только на берегу показался сом, как они осознали происходящее, а после тут же раздалась команда в атаку. Сомнений не оставалось, хищники хотели взять нас измором, а потому и обязаны были не допустить пополнения наших запасов провианта. До края стены примерно метров пятнадцать добежали в момент, хищники даже на расстоянии выстрела из лука не успели добраться, Как я, штурмуя плетеные ячейки, уже переставлял свои ноги. «Какой вы медленный!» Глядя на то, как я неумело медленно поднимаюсь, Закинул меня себе на плечо кабага, А ведь он же, блять, еще и раненый. Рядом с рыбной тушей в колчане от болтов И отсеченной головой в зубах, С мокрыми волосами и радостью от преисполненной мести Вверх взбиралась Пом. «Где болты?» Глядя той за спину на рыбину, спросил я, «высыпала», — ответила девица, выпустив изо рта голову, после чего, словно я в этом виноват, недовольно взглянула на меня. «В смысле высыпала? Зачем? Где уважение к моим трудам? Я что, болтопечаточный станок? А передать кому?» Пом замешкалась, кажется, она об этом даже не думала. «Рыба нужней». Закинув колчан с тушей на стену, быстро спустилась за головою леса. Пиздец, два десятка болтов. С недовольством на лице вынужденно признал в выборе правоту Пом, а после уже будучи на стене и с арбалетом в руках, вымещая злобу на гоблинах, делаю первый точный выстрел.